Глава тридцать пятая «Не смей вырубаться!» — прошепела Лилит. Только её голос действительно заставил удержаться за ускользающее сознание. Я осознала, что лежу на полу. Тело ощущалось чужим. Даже боль отступила на второй план, а звуки доносились будто издалека. Кожа бедра коснулась прохлада, когда кто-то задрал на мне подол юбки. Печатница. Раздался смешок. Мои руки заломили за спину, запястье коснулся холодный металл, и меня тут же грубо вздернули с каменного пола. Только вспышка новой боли наоборот отрезвила. Веки наливались свинцовой тяжестью, но мне удалось их приоткрыть. Архангел толкнул меня к стене, и на этот раз болью взорвалось плечо. Я медленно сползла на пол и, наконец, огляделась. Натан висел избитый на цепи, но смотрел на меня с беспокойством единственным глазом. Второй заплыл от гематомы. Архангел так и стоял возле него, безумно ухмыляясь. Второй же, что на меня напал, находился рядом. Он прижимал к уху трубку смартфона. «Странно, не берет», — пробормотал он. «Пойду сообщу». Скользнув по мне довольным взглядом, он отвернулся и направился на выход. «Кажется, я даже знаю, кому он звонил», — пробормотала Лилит. «Живым он его уже не найдёт». В комнате остались только Натан, я и этот пугающий мужчина. «Тебя должны были перехватить в раздевалке. Как ты сюда добралась?» спросил архангел, направившись ко мне. Заблудилась. Подогнув под себя ногу, я приняла более удобное положение. Голова кружилась от удара, но адреналин в крови и опасность ситуации отодвигали прочь все мешающие ощущения. Теперь окружающее воспринималось кристально ясно. Бетонный пол под ногами, кровь, сочащаяся из виска, мигающий свет лампы, холод стены за спиной. мерцание алхимического знака на полу. Рядом находился один из столов, ближе к краю которого тоже лежал крюк. Направив волну флёра, я подскочила на ноги и с силой дёрнула руки в стороны. Цепь наручников звякнула, разрываясь. А вот флёр особо не сработал без мощной поддержки энергии резерва. Архангел приостановился лишь на мгновение, потом уже с разъярённым рёвом бросился в атаку. И буквально впечатал меня в стену, стоило мне схватить крюк со стола. Жёсткая ладонь сжала шею. И пусть я сама не имела доступа к резерву, но ощутила, как враг начал выкачивать из меня энергию. Слабость накатила мгновенно. Мышцы налились тяжестью, почти не ощущая тело, я замахнулась и ударила. Остриё крюка пронеслось по лбу мужчины, оставляя красный росчерк. и угодила в глаз, там и застряв. В лицо брызнула кровь. Архангел громко заревел от боли, и когда захват на моей шее ослаб, ударив по запястью сверху, я освободила шею, следом толкнула его плечом, опрокидывая на пол. На столе лежало еще много инструментов. Я схватила первый попавшийся нож и навалилась на мужчину, направляя острое лезвие прямо в горло. Горячая кровь обожгла пальцы, крик мужчины захлебнулся, сменился тошнотворным булькающим звуком. Вырвав нож из глотки, я направила его уже в сердце, за один удар прекращая страдания врага. Наступила оглушительная тишина, прерываемая моим частым дыханием. Несколько долгих мгновений я смотрела на лицо мужчины, искажённое агонией смерти. Из ран сочилась тёмная кровь с золотистым отливом. Она впитывалась в одежду, образовывала небольшую лужу вокруг распростёртого тела. Руки задрожали. С губ сорвался судорожный вздох. Ещё одна смерть в моём списке. Уверенно, не последняя. Пытаясь отогнать прочь лишние сейчас мысли, я поднялась и направилась к двери. Стоило открыть ее и выглянуть наружу, как трое стоящих в коридоре архангелов обернулись и направили на меня пистолеты. Под грохот нескольких пуль я захлопнула дверь и защелкнула щеколду, хотя сомневалась, что она надолго их задержит. Быстро пододвинув один из столов к двери, я пробежала к Натану. Выглядел он ужасно. Лицо и тело украшали пурпурные гематомы, губы разбиты, и одно веко заплыло, не позволяя открыть глаз. «Они войдут», — глухо произнёс он. «Знаю», — бросила быстрым взглядом, оценивая его кандалы. К счастью, он был скован только обычными наручниками, поддетыми крюком на конце цепи. Как и мои, они поддались довольно легко. Впрочем, и здесь заслуга лишь выпитой когда-то крови Архонта, которая сделала меня сильнее обычного человека. Не будь этих скрытых способностей, мне бы не удалось выбраться». Натан с трудом удерживался на слабых ногах. Я поддержала его за талию и помогла присесть на пол. «Не вырубайся, ты мне нужен. Держать пистолет сможешь?» «Они сейчас войдут, Натали», — повторил он, прикрыв глаза. «Ты нужна живой, а меня...» «Повторяю, держать пистолет сможешь?» Не выдержав напряжения, прокричала ему в лицо. «Только смертников мне не хватало!» Натан распахнул единственный глаз и посмотрел на меня с изумлением. «Смогу!» — твердо произнес он, тяжело взглотнув. Чуть поморщившись от боли, он поднялся на ноги. Один из пистолетов, что я забрала у Архангела, так и валялся на полу. Здесь же лежал мой клач. К счастью, телефон не пострадал. «Что ты задумала?» Натан поднял пистолет и проверил количество патронов. «Попробую дезактивировать барьер». Набрав номер Джейса, я зажала трубку между плечом и головой, а сама ринулась носиться по помещению, чтобы убрать лишние предмет из пола, где был начертан алхимический знак. К счастью, смартфон поймал сигнал. Послышались гудки, которые я про себя считала, глядя на дверь, в которой уже начали биться архангелы. На секунду мелькнул страх, что Джейс не ответит, но раньше раздался его вполне будничный голос. «Я в ловушке», — сразу сообщила. «Алхимический знак блокирует энергию, мне нужно его хотя бы ослабить». «Опиши знак», — деловито попросил он, мигом собравшись. Объяснить на словах сложный рисунок, когда в помещении бьются вооруженные враги, дело не из простых, но мне, кажется, удалось. «Стандартный», — подытожил Джейсон. «Нужно разорвать связь». Снова зажав телефон плечом, я пробежала к стоящему в углу столу, чтобы взять один из ножей, не глядя резанула лезвием руку и ринулась чертить кровью новый рисунок поверх существующего. Голова гудела, сердце бешено билось в груди, слабость накатывала волнами. Но я четко следовала инструкциям Джейсона, не позволяя себе и секундных задержек. Раздался грохот выстрела, когда один из врагов сумел приоткрыть дверь и по глупости просунул голову в зазор. Теперь его тело составило новый рубеж наших баррикад. Стоило провести еще одну линию, полностью зачеркивая знак, как появилась слабая связь с резервом. Я сразу присела и направила энергию в начертанный мной кривой рисунок. Алхимический знак сверкнул белым и перестал действовать. Получилось. объявила я Натану, нервно рассмеявшись. «Берегись!» — прокричал он, следом снес меня с ног и подмял под себя, надевая броню. Раздался грохот взрыва. Рядом со скрежетом проехал стол, в противоположную стену врезалась выбитая дверь. Перевернувшись, я приподнялась над Натаном, фиолетового цвета барьера кружил нас и стремительно увеличился, отбрасывая прочь только влетевших в комнату архангелов. Я соскочила с Натана, следом и он резво поднялся на ноги. Мельком переглянувшись, мы бросились к открывшемуся проходу. Стоило выскочить в коридор, как в барьер ударилось десяток пуль. И если бы мой спутник не поддержал меня за руку, я бы упала от внезапного давления и боли в висках. Архангелы продолжали осыпать барьер пулями, как оказалось, из меня высосали приличную часть резерва. Упрямо стиснув челюсть, я замерла, сосредоточившись на нашей защите. Натан же пробежал к двери напротив, приставил к ней пистолет и распахнул портал. «Уходим!» — крикнул он, перекрывая грохот выстрелов. Развернувшись, я бросилась к нему и толкнула своим телом в проход. Так, почти в обнимку, мы и ворвались в портальную комнату штаб-квартиры и повалились на пол. «Наверное, это моё самое эпичное явление». Натан резко перевернулся, ногой захлопывая дверь. Разъярённые архангелы и шум выстрелов остались за ней, а мы так и лежали на полу, пытаясь отдышаться и осмыслить происходящее. «Мы живы», — медленно произнёс Натан, повернув голову ко мне. «Живы», — подтвердила я. "Живо", тихо пробормотала Лилит. Нервный смех сорвался с губ, и через секунду мы уже радостно расхохотались. "Спасибо, что вытащила". Натан протянул ко мне кулак, по которому я неловко ударила. Адреналин покидал избитое тело, начинали напоминать о себе ушибы и потеря энергии. Вскоре мы и осознали, что не одни в помещении. Как только стражи опомнились, помогли нам подняться. «Сейчас откроют аварийный портал!» — прокричал мне Виктор и знаками указал на мою грудь. Оглядев свой наряд, я грустно вздохнула. Крови на мне было явно больше, чем одежды. Опустив задравшуюся юбку и перехватив ладонью разъезжающиеся пол рубашки, я оперлась на руку незнакомого стража и позволила ввести меня в портал, где ожидали знакомые врачи. «Натали!» Джейси в ужасе всплеснул руками и сразу бросился ко мне, чтобы помочь взобраться на койку. Нас с Натаном разъединили. Началось стандартное обследование. Мне диагностировали ушибы и легкую форму сотрясения. Джейси вколол мне несколько кубиков обезболивающего, помог переодеться в больничный халат и оставил отдыхать в палате командования. Правда, одна я оставалась недолго. Стоило врачу выйти, как в комнату влетел обеспокоенный отец. Он сразу прошёл к кровати, присел на её край и осторожно обнял меня за плечи. «Тебе надо было отказаться от миссии». Новыч был уверен, что всё пройдёт легко. «А с ним я отдельно поговорю». «Пап, ну что за глупости? Я взрослая девочка и сознательно пошла на это задание. Дело в другом. Меня ждали». «Что?» Он стремительно отстранился, чтобы посмотреть в мои глаза. Мы ему по не удивились. Впыточное активировали барьер, как только я спустилась. Вроде как меня ждали в раздевалке, и Натан сказал, что это ловушка. Отец громко выругался, но сразу замолк и извинился. После чего попросил рассказать подробнее о задании. «Меня подставили», — изрекла в конце своего рассказа. «Вопрос в том, кто?» Сразу хочется указать на Новыча. «Слишком очевидно», — задумчиво проговорил отец. «Он сумел выявить уже несколько шпионов, и как только понял, что ты не намерена возвращаться, поднял на уши зачистку, чтобы провести операцию раньше». «С чего меня вообще привлекли?» «Он начал подавать запросы на твой перевод сразу после поимки Бенара. Ты его впечатлила. Уитхем всё их отклонял, ссылаясь на твою занятость в рекрутинге». а сегодня он как раз был на выходном. Срочный запрос подтвердил Найтвилл как дежурный. Но с разведкой он не работает, доступов к делам не имеет. А Новоч, я так понял, решил проверить тебя на лёгком задании. «Только ошибся с заданием», — хмыкнула я. «Правда, оно было будто создано для меня». «Ладно, будем разбираться, и лучше начать как можно быстрее. Ты на ночь в больнице?» «Да, Джесси настоял. Мне бы вещи, а ключи в сумке. Она осталась в кабинете Новыча». «Напиши список Брайну, он всё сделает». Отец передал мне свой телефон. Браслет разорванного наручника звякнул, когда я забрала трубку. Отец потемнел лицом. Промелькнул в родных глазах страх. Наверное, я заставила его жутко поволноваться. «У тебя нет отмычки?» «Отправлю с Брайаном», — пообещал он, снова приблизился и порывисто обнял. Только сейчас, в надёжных объятиях отца, напряжение начало по-настоящему отпускать. Мышцы расслабились, а тугая пружина тревог начала распускаться. Глаза защипали запоздалые слёзы. Я не просто рисковала жизнью на задании. Архангелы наспех устроили ловушку, чтобы взять меня живой. Возможная месть, попытка лишить стражей моей поддержки, пленение ради шантажа. О причинах можно только гадать. Сегодня мне удалось вырваться, но это вовсе не означает, что беда миновала.